или их поверенные должны были информировать его обо всех людях, приезжавших к ним для проживания. Такова новая организация полицейского дела давала возможность осуществлять поисково-информационную работу на более качественном уровне. Вся система полицейских органов теперь уже находилась в ведении главного директора полиции который подчинялся сенату или императрице. Таким образом, в 70-х годах XVIII века сыскная деятельность полиции начинает совершенствоваться. В Санкт-Петербурге и Москве она имела свои особенности, так как в крупных городах преступникам легче всего было скрываться и жить. Там существовал постоянный рынок сбыта краденного и награбленного имущества. 17 сентября 1792 года политический сыск в империи возглавил генерал-прокурор Самойлов с 1795 года граф. После вступления на престол императора Павла I генерал-прокурором был назначен князь Куракин, который также ведал политическим сыском. В 1794 году По другим данным, в 1792 году начальником тайной экспедиции стал Макаров. Основными источниками получения информации о лицах и фактах, предоставляющих интерес для политического сыска в тайной экспедиции, были доносы, данные, полученные от негласных источников, разведывательных опросов и спериллюстрированной корреспонденции». Негласный надзор за Суворовым. Накануне перемен. В ноябре 1795 года граф, генерал-фельдмаршал Александр Васильевич Суворов-Рымниковский получил приглашение от императрицы Екатерины II прибыть в Санкт-Петербург из Польши, где полководец находился с войсками целый год. Императрица назначила Суворова главнокомандующим 80-тысячной армии, расположенной в Братславской, Вознесенской, Харьковской и Екатеринославской губерниях. Известие о кончине Екатерины II Александр Васильевич встретил в глубокой скорби. Со слезами на глазах он сказал, без матушки царицы, не видать мне Кенбурна, Рымника, Измаила и Варшавы. Суворов имел в виду, что уже не будет для него тех славных побед, которые он одержал при правлении любимой и уважаемой им, им императрицы Сожалеть было о чем. Восшествие на престол императора Павла I не сулило для него ничего хорошего. Предчувствия Александра Васильевича оправдались. Вскоре он из командующего армии превратился в командира Екатеринославской дивизии. В армии был введен старый прусский устав 1760 года. Обмундирование поставляли прусское, Военные обязаны были носить накладные косы и букли. Такое нововведение Павла Первого вывело из себя Суворова. «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак», — говорил он, брезгливо отталкивая от себя букли. Эти слова облетели всю столицу. Тайная экспедиция доложила об этом генерал-прокурору Куракину, а тот Павлу I. Суворову было неприятно, что император безосновательно произвел в фельдмаршала девять генералов. Главное значение в армии стали приобретать инспекторы, которые заменили прежних командующих дивизиями, Дивизиями назывались округа, в которых располагались войска на постоянном расквартировании,